Глава двадцать третья. Хейти смотрел на влюбленную парочку и размышлял о привратностях судьбы, как своей, так и этих двух молодых людей. Вокруг враги, смерть и пленение, а для них все счастье – это просто быть рядом друг с другом. Уж очень давно он не испытывал этого щемящего чувства доброй зависти к кому-либо. Вот, вроде бы. И завидовать нечему. Сложная судьба, куча проблем на ровном месте, да еще и очутились ребята в самом настоящем аду. Какая тут может быть зависть? Но она все равно была. Колола грудь давно забытым чувством утраты и невозможностью опять испытать то самое чувство близости к кому-то родному и любимому. Наслаждаться каждой секундой, проведенной вместе, и быть счастливым даже в этом проклятом самим создателем мире. Хейтси перевел взор в сторону двух черных сфер вдалеке. В них находились те, с кем у него не выйдет договориться. Слишком ценен для них рис. Еще бы. Уникальный парень со специфическими способностями и девушка, что при всей своей силе магии не стала обращенной. Краем зрения он отметил, лёгкое визуальное ускорение своей сферы относительно планеты. А Матераса начала действовать. Пока ещё у неё не получилось сломать его защитные барьеры, а только слегка повлиять, но с её силой это просто вопрос времени. Причём не столь длительного, как ему бы хотелось. «Хм...» – кашлянул Хайци, привлекая к себе внимание двух слишком увлекшихся особ. И как только смущенные ребята отстранились друг от друга, произнес, улыбнувшись. «Прошу прощения за в мое вмешательство, но вам пора». «Нам пора», — удивленно повторила Мелинда. «Да», — согласно кинул головой хайти «Я уже говорил Артему, вам нельзя оставаться здесь. Я открою портал, пока еще...» могу это сделать а вы разберетесь со своим выбором в другом мире тут мир тоже подвержен излучению но там возможно кое кто сможет вам помочь да но попробовала возразить мелинда но была остановлена Артемом, который обнял девушку я против твоей жертвы произнес парень с осуждением глядя на смутившуюся девушку риск слишком велик Именно, так и есть, усмехнулся хайти Впрочем, как я и говорил, Симон, возможно, сможет решить вашу проблему. Он сможет вернуть Артёму. изумленно начала была Мелинда, но в этот раз ей не дал договорить Хейти. Нет, категорично заявил он. Такие силы ему не подвластны, но помочь, спрятаться от преследования или справиться с чем-нибудь, он вполне. «Может. К тому же, именно он в свое время контролировал процесс влияния души Джейхути. Так что, даже если вы вдруг решите все же провести этот опасный ритуал, то он сможет вам помочь лучше, чем я». Хэйти опять посмотрел в сторону черных сфер, которые явно стали ближе. «К тому же, скоро здесь станет слишком жарко. а... «С вами. Все будет нормально», – с беспокойством спросил Артем, с опаской глядя в сторону преследователей. «Почему бы вам не отправиться вместе с нами?» «Не переживай», – насмешливо ответил Хейтси, выдыхая порцию дыма. «Они охотятся за вами. Я им не интересен». После этих слов обе фигуры молодых людей, все так же стоящих друг возле друга, окружила сфера переноса. Пока она еще была прозрачной и неплотной, так что все, что происходило вокруг, можно было увидеть и услышать. Артем с Мелиндой удивленно уставились на золотой луч диаметром почти метр, который возник ниоткуда, но при этом даже ощутили то громадное давление, которое этот луч оказывал на сферу, окружающую остров. «А вот и гости решили поздороваться», – с насмешкой в голосе произнес. Хейти, у вас точно все будет нормально?» – неуверенно спросила Мелинда. «Мне, конечно, приятна ваша забота», – с произнес Хэйти, – «но сейчас вы мне только мешаете. Так что удачи вам и прощайте. Надеюсь, вы сможете решить свои проблемы». Мелинда и Артем хотели было что-то ответить, но сфера переноса не дала им этого сделать став непроницаемой и чарной, а после и вовсе исчезла из этого мира. Хайти еще пару секунд смотрел на место, где стояли ребята, прежде чем вернуть свой взор в сторону преследователей. А честь ему даже стало любопытно, почему Амадераса не обращает внимания на вторую сферу, в которой, судя по всему, находится Альмасих? Успели договориться между собой Если да, то это будет весьма печальным событием как для мира, так и для самого Хейтси. Впрочем, главное – продержать защиту еще хотя бы минут десять, пока полностью развеется след от его портала, а дальше уже неважно, что произойдет. Сфера продержалась намного дольше, а Матерасу потребовалось почти полчаса, прежде чем Хейтси понял, что еще один удар, и защита рухнет. Отбросив резким движением руки, окурок сигары в сторону, он неспешно достал флягу. Слегка поболтал ее в руке, недовольно поморщившись. Виски явно оставалось немного, а это плохо. Отвинтив крышку и сделав хороший глоток, почти допив остатки, Хейтси закрутил крышку и повесил флягу на ремень. Все так же не спеша достал новую сигару, после чего с огромным удовольствием ее прикурил, с наслаждением выдохнув порцию дыма. И только после этого посмотрел на уже почти приближающуюся к его острову сферу Аматерасу. До последнего магического залпа, который окончательно разрушит его защиту, оставались секунды. Все произошло практически одновременно. Луч концентрированной стихии вонзился в остров, заставив его рассыпаться на части, которые разлетелись словно осколки стекла в сопровождении оглушительного хлопка, выходящего наружу воздуха. Все-таки пока Хейти разбирался с ребятишками, а после сдерживал атаки Матерасу, его остров уже успел выйти из средних слоев атмосферы, перейдя фактически в космос или, если быть более точным, в экзосферу тот же миг Хейтси выхватил из кобры свой огромный пистолет и выстрелил в сторону сферы Аматерасу. Буквально мгновение охватило обращенному, дабы окружить себя новым защитным полем, в то время как его пуля насыщена стихией и множеством заклинаний столкнулась защитой его преследователей. В этот раз уже сфера Аматерасу разлетелась осколками, открыв вид на величественную фигуру прекрасной девушке, одетая в какой-то старинный и, по-видимому, артефактный доспех. Хейтси не стал дожидаться очередной атаки и просто исчез. Мгновенно перенес свое тело в заранее подготовленное место на планете. Через мгновение фигура матрасу мигнула и также исчезла. Только третья сфера не спеша продолжила свое движение в точку, где еще недавно находился остров Хайти. Медленно приблизившись к нужному месту, сфера из черной стала прозрачной. Хайти ошибся. На небольшом клочке земли, вырванном из плоти планеты, находился не только Альмасих, но и еще пять его соратников. И если четверо вряд ли заставили бы Хайти изменить свои планы, то вот пятый – совсем другое дело. Этот, широко известный, обращенный, непримечательной внешности, больше подходивший к какому-нибудь второстепенному клерку, а не очень опасному хищнику, обладал поистине уникальной способностью находить след даже там, где никто другой ничего не смог бы обнаружить. Вот и сейчас помощнику Альмасиха хватило всего лишь нескольких минут исследования места, где не так давно находилась сфера переноса чтобы довольно улыбнуться кровожадной улыбкой. Посмотрев на лицо своего помощника, Альмазих усмехнулся, а после всех шестерых хищников окружила сфера переноса. Сначала прозрачная, а после ставшая черной. Еще через мгновение отряд исчез, словно его тут никогда и не было. за последнее время многострадальная планета познала много горя связанного с излучением но то что произошло в одном из ее уголков выбивалось своей необычностью даже из этого хаоса возле небольшого городка азиатского стиля прямо посреди огромного озера явилось то что с точки зрения физики биологии и любых других наук пояснить не получится и если возникший из ниоткуда остров еще как-то поддавался более-менее разумному объяснению, то вот выросшее на нем за сутки огромное дерево высотой почти в сотню метров с огромной ветвистой кроной при всем желании, кроме как чудом, назвать нельзя. Особенно сильно поразил выживших местных жителей тот факт, что ни один обращенный не приближался к этому озеру и острову с деревом ближе, чем на километр. Именно это странное поведение монстров в итоге вынудило почти всех выживших людей в округе обосноваться в маленьком городке, а после и занять берег озера своими палатками или наспех сооруженными шалашами. Никто не понимал, почему обращенные избегали этого места и каким образом тут появился остров с величественным деревом. Но это не помешало многим увидеть в явлении данного чуда божественный след. Впрочем, это неудивительно. Люди во все времена и столетия всегда все, что не могли пояснить с помощью науки, приписывали Богу или Его слугам. Вот только этот тихий мирок спокойствия и относительной безопасности резко нарушила появление странно одетого гостя с темнокожим лицом в тени широкополой шляпы. Он появился прямо у корней величественного дерева, словно из воздуха. В руках гость держал два огромных револьвера, при этом выдохнув приличных размеров облака сигарного дыма, которое удивительным образом не помешало разглядеть пристального взгляда, направленного на водную гладь озера. Не успели местные удивиться столь странному явлению, как прямо над водой возникла Женская фигура в старинной броне. Гостья плавно опустилась на водную гладь, при этом встав так, словно под ее ногами была не вода, а самая обычная земля. «Конечно, я подозревала в тебе подлую натуру, но в этот раз ты смог превзойти самого себя», рассерженно произнесла гостья, пристально глядя на мужчину в шляпе. «Может, я просто решил слегка увеличить свои шансы?» на выживание», — иронично произнес гость, направив оружие на девушку, но пока что не спеша открывать огонь. «Все, что тебе нужно было сделать, так это просто отдать мне мою добычу», — быстро успокоившись, уверенно и спокойно произнесла она. «Это невозможно», — равнодушно пожав плечами, ответил он. «Они уже далеко от этого мира». «Хайти!» Строго произнесла девушка. «Ты, кажется, забыл, кто перед тобой». «Не стоит испытывать мое терпение. Если хочешь жить, то возвращай обоих беглецов, и мы разойдемся мирно». «Я думаю, что ты, уважаемая матрасу, забыла, где мы сейчас находимся», усмехнувшись, произнес Хейси, взглядом указав на дерево. «Или ты пожертвуешь своей будущей паствой» и местом, сосредоточая свои силы ради призрачных надежд, узнать, куда исчезли двое несчастных, что чуть не попали в твои загребущие руки, не желая того. Верующих, конечно, жалко. Осмотрев толпу людей, что сейчас собрались на берегу озера и пристально наблюдали за ними, она перевела свой хмурый взор на Хайти. Но те двое тоже важны. М -м -м. «Как их любопытно!» — хмыкнул Хейтси, хитро прищурившись. «А кто именно тебя интересует? Паренек с уникальной душой и силой феи? Или девушка, что не стала обращенной?» «Оба!» — сухо произнесла ама -Терасу. «И хватит испытывать мое терпение!» «Ну, пока что мы оба живы, спокойно беседуем!» — хмыкнул, выдохнув очередную порцию дыма Хейтси. Все это время он умудрялся отчетливо говорить, при этом держа сигару во рту. «Если бы ты захотела, то тут бы уже все пылало в огне». «Зачем тебе это?» тяжело вздохнув, спросила Ама-Тарасу. «Ты один из старейших, обращенных, умный и неслабый воин. Зачем ты ради неизвестно кого рискуешь своей жизнью? Ты ведь должен был узнать, одну из наших вечных врагов, хамелеонов. Или ты забыл, из-за кого мы тут? Уже простил вечных и их слуг. Так значит, все же девушка довольно произнес Хэйти. Впрочем, я так и думал. Ты, видимо, думаешь, что сможешь с помощью нее повлиять на одного из хамелеонов. Или хочешь выйти на контакт с ним. «Наивно и глупо!» «Я хочу узнать, как его зовут!» Резко произнесла Аматарасу. «И все!» – хмыкнул Хэти. «Так это легко! Его имя Гермес, один из хранителей системы. Теперь все?» «Откуда?» – начала была Аматарасу, но тут же сама себя оборвала. «Ты заглянул в ее разум!» «Логично!» «Значит, ты теперь знаешь все, что знает она?» «Может быть», – спокойно улыбнулся Хэйци. «Но ты же хотела имя, я тебе его дал». «Мы же оба понимаем, что это не все», – укоризненно посмотрела на него Аматрасу. «Этих гермесов-хранителей можно искать тысячи лет. Нужны координаты среднего мира» а вот мы и добрались до главного на лице хейти потухла улыбка а его взор из добродушного стал колючим тебе нужны не просто координаты а именно те что записали самые глубины разума девчонки так значит это правда ты вышла на контакт с одним из вечных ты предала всех нас какие громкие слова Презрительно фыркнула о матрасу. «Твои глупые предположения смешны. Мне нужно только то, что я озвучила ранее. А ведь я прочитал эти самые координаты». Между тем серьезно продолжил Хейти. «Более того, их больше нет у бедной девочки. Ты по-прежнему хочешь ее найти? Или мы, наконец, перестанем играть в игры?» «Ты слишком догадлив». Криво усмехнулась о матрасу. «И в этом вся твоя беда». «Что поделать?» Пожал плечами Хайти. «Как ты правильно заметила, я никогда не прощу вечных их слуг, хамелеонов. Вот только она, не то и не другое. Она лишь очередной винтик в ваших играх. Обычная неудачница, поверившая своему учителю. Кстати говоря, ты в курсе того, что один из обращенных является их шпионом. «Тебе-то какая разница?» Натянуто улыбнувшись спросила Аматерасо. «Ну, я так и думал», – протянул Хэйти. «Значит, до сих пор так и не смогла найти». «Логично, ведь ты искала обращенного женского пола, а не того, кто может создать кулона любого пола». «Аль-Масих!» Зло прошипело матрасу быстро бросив взгляд в небо. «Смотри-ка, догадалась!» – хмыкнул Хэтси. «Ты еще, наверное, именно его попросила найти след от моего портала. Это, конечно, бесполезно, но, думаю, он в любом случае уже свалил из этого мира подальше». «С ним, его личный отряд!» – криво улыбнулась Аматрасу а от этих слов хайти резко стал серьезным так что скорее всего они уже догнали твоих беглецов как догонят так и убегут подумав спокойно произнес хайти там есть кому защитить ребятишек значит нужные мне сведения теперь у тебя скорее утверждаю чем спрашивая произнесла оматрасу и ты не собираешься иметь делиться неужели ты не хочешь отправиться в средний мир и наконец отомстить всем тем кто бросил нас здесь на произвол судьбы безумец не сможет отомстить так как слишком быстро забудет цель своей миссии философски произнес хайти к тому же ты слишком наивно расверишь то что смогла обмануть одного из вечных «Вы для них всего лишь неразумные дети, что пытаются играть с огнем». «Мы обнаружили способ, с помощью которого сможем контролировать свой разум», возразила Аматарасу. «И твое неверие в нашу науку этого факта не изменит». «Что же касаемо вечных, то они ничем от нас не отличаются. У них тоже есть слабые стороны». Как я и говорил, ты слишком наивна в этом вопросе. Точнее, ты очень сильно хочешь верить в свои слова, но они лишь дым на ветру. Выдохнув клуб дыма, Хейти проводил его взором. Стоит подуть ветру желания вечных, как все твои планы и надежды развеются в воздухе судьбы. Кому-то из вечных хочется начать войну миллиардов обращенных против ангелов и демонов и ты один из проводников их желания очередной винтик их плана что возомнил себя королевой мы оба знаем что моя сила не уступает силе вечных насмешливо произнесла амарасо и таких как я среди обращенных множество и все они ждут от меня последних данных так чего же ты ждешь Улыбнувшись, спросил хайти «Насколько я знаю, трое несчастных ребятишек уже пойманы твоими слугами. Ваши идеи доказаны, и ты вроде как должна уверовать слова своего союзника, но чего-то не спешишь. Может, пора признать, что я прав. Ведь твоя интуиция явно говорит об этом же». «Ты ошибаешься» покачала головой Аматерасу. «Я уже отправила всю информацию всем стаям обращенных. Они ждут лишь координат от меня». «Какая ирония!» хмыкнул Хэйти. «Весь ваш план зависит от того, кто никогда не позволит вам так просто уйти средние миры». «Я повторю свой вопрос», хмуро взглянув на него, произнесла Аматерасу. «Зачем?» Тебе это? Неужели твоя жизнь стоит такого глупого упорства? Ты ведь понимаешь, что если даже сейчас я не узнаю координаты, то пройдет немного времени, и мне их пришлют с новой партией подопытных. Так в чем же смысл твоего упорства? Хороший вопрос. Вложив оба револьвера в ковры, Хейти не спеша достал флягу, открыл ее и допив остатки в один глоток с удовольствием затянулся сигарой отличные виски жаль закончился что же касаемо твоего вопроса то я не знаю ответа на него а матрау хотела было что то презрительно фыркнуть но хэтти остановил ее жестом руки не спеши радоваться я не знаю что именно заставило меня опять стать нормальным ну но или почти нормальным. Тут уже сложно сказать. Слишком сильно изменили мои взгляды, возможно, мысли и стремления одного паренька. Раньше я думал, что ведаю, чего от меня хочет создатель, но это оказалось не так. Я ошибался. Пфф, как банально все же фыркнула презрительно о тарасу «Опять твоя бесполезная вера в того, кого не существует?» «Пусть будет так», — улыбнулся в ответ Хайти. «Вот только ответь мне на пару вопросов. Как давно мы стали относиться к обычным людям, как к насекомым? Вот даже сейчас, чтобы перенестись из молодых миров в средние, потребуется огромное количество энергии, И где вы ее возьмете? Правильно. Пустите в расход триллионы обычных жителей миров. Целые вселенные за один момент вымрут. И ради чего? Ради вашей попытки мести? Разве это не то же самое, что и у вечных? Разве мы не стали такими же прогнившими, как и они? Все местные отправятся на перерождение. Равнодушно пожала плечами Аматерасу. «По сути, мы просто очищаем миры от их страданий». «Ну, если это так безвинно, то, может, ты сама отправишься на перерождение», – хмыкнул Хайти. «Что мешает тебе очистить себя от грязи измененных миров таким простым способом?» «Такой же вопрос можно задать и тебе», – спокойно ответила Аматерасу Но в тот же миг ее глаза расширились, и она неверяще посмотрела на собеседника. «Не может быть!» «Ну, вот ты, наконец, и догадалась!» — расслабленно произнес хейти «Твои подручные уже здесь. Твое личное дерево силы за моей спиной. При всем желании ты не сможешь отправиться за ребятишками. Да и твой план я смог отодвинуть. На несколько десятилетий, а, возможно, и веков. «Нет!» -не – закричала Аматерасу, но было поздно. Мир утонул в огне. Аматераса успела в последний момент перенести свое тело на берег озера, заодно защитив себя барьерами. Сила последней воли Хайти была огромной. Но даже она не смогла преодолеть защиту сильнейшей изобращенных что впрочем не спасло от гибели всех людей что до этого стояли на берегу озера да и небольшой городок рядом также запылал пожираемый огнем стихии фанатика но больше всего Аматерасу было жаль выращенного самолично дерево веры того что должно было служить местным якорем веры и ее божественной воли сейчас это огромное дерево было объято огнем А матераса задумчиво смотрела на то, как пылает ее символ, как ее слоги прочесывают местность на всякий случай. Смотрела на трупы своей паствы, пылающие в воде. Несчастные хотели спастись от волны огня в кипящей воде. За ее спиной слышали звуки умирающих в муках людей, что каким-то чудом пока что жили. Но а было все равно. Ее мыслью занимал поступок этого безумного фанатика Хейти Пожертвовать своей жизнью ради того, чтобы отсрочить их переход в средние миры, а еще лишить уже лично ее возможности в ближайший месяц отправиться куда-либо из этого мира. Слишком много сил было вложено в символ веры. И хотя Аматерасова обладала еще немалым запасом силы, она отчетливо понимала расчет хайти и он был прав она не будет рисковать собой и своими слугами отправляясь в другой мир не восстановившись полностью ведь никто не знает кто именно будет ждать ее там в другом мире сами по себе в ее голове всплыли давно забытые строки молитвы из давно забытого прошлого вот только кому была посвящена та молитва, вопрос, на который Аматрасу сейчас не смогла бы дать уверенный ответ, как раньше. Дикий поступок одного из старейших обращенных серьезно ударил по ее внутренним убеждениям.